Глава 24 Среди просачивающихся тучных и теплых испарений долины Вар в ту пору года, когда, казалось, простым слухом можно было уловить течение соков под слоем удобрения, даже самая мечтательная любовь не могла не разгореться в страсть. Сердца, готовые принять ее, пребывали под властью окружающей природы. Прилетел над ними июль, а потом настала термодарианская жара, словно природа хотела состязаться со страстью, сжигающей сердца на мызе Телботейс. Воздух такой свежей весной и ранним летом стал недвижным и расслабляющим.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 Миновала дождливая пора, и в предгорьях наступила засуха. Когда фермер Крик возвращался домой с базара, колеса его двуколки подбрасывали рассыпающуюся в порошок и сохшую землю, и за ними белыми лентами тянулась пыль, как будто подожгли тонкий пороховой шнур. Коровы, измученные оводами, перепрыгивали через изгородь загона.